Позже, намного позже, когда ковчег был очищен он с хэвоком и хаосом уютно жил в каюте капитана И уже уладил все свои личные дела, позаботился о всех трупах, провел тот ремонт, что был в его силах И уже ломал голову над тем, как утихомирить невероятно шумную тварь, живущую внизу на шестой палубе таф начал методично обыскивать корабль На второй день он нашел запасы одежды, однако мужчины и женщины Оэгэ были меньше, чем он сам, поэтому ни один мундир ему не подошел. Но он все же нашел шапку, к которым у него была некоторая склонность. Речь шла о зеленой с утиным козырьком фуражке, и она отлично сидела на его лысой молочно-белой голове. Спереди на фуражке была изображена золотая тетта, эмблема Оэгэ. Хэвелон -тав. Говорил он сам себе в зеркало. Экотехник. Это звучит как-то по-особенному, думал он про себя. Конец книги. Текст читал Алексей Кошелев в Systemis. Музыкальное сопровождение проект Diffuse. Внимание. Данная фонограмма не является коммерческим продуктом. Любое ее использование в коммерческих целях является прямым нарушением авторских и смежных прав.